в кабинете рудольф был как всегда накрыт стол но народ не щебетал коньяк разливаю я как старшая из присутствующих здесь дам пыталась шутить катя разливай быстрей одернул ее корабельский все нормально хотя были накладки и со светом и с третьей камерой подвела итоги катя «А что третья камера? Как что сразу третья камера?» – заворчал оператор. «Знаешь, валя есть такая пословица? Не подымай высоко носа, споткнешься. С места в карьер начал Корабельский. «Любой из вас может заключить договор по той же схеме», – равнодушно ответила Валя. «Ты пришла-ушла печонки чинить». «А для нас телевидение — это жизнь», — напомнил Корабельский. «Сидишь за широкой спиной, а мы семьи кормим», — добавил оператор второй камеры, которого никто не спрашивал. «Кстати, с машинами проблемы», — попыталась переключить их Катя. «Один водитель на всех. Повезет Корабельского, потом меня?» Потом тебя с Викой. Дорога домой заняла ровно полтора часа. Ехали в абсолютной тишине. Корабельский сидел возле водителя и курил одну за одной, хотя после операции на сердце ему запретили. Лишить Валю машины после передачи было совсем мелко со стороны Ады. Но никто не решался это озвучить. И только когда легли спать, Валя объявила Вике о подписанном договоре. «Рудольфиха такие бабки с передачи стрижет!» «Минута рекламы! Штук двадцать баксов в натуре!» Закричала Вика, включив ночник над своим креслом кроватью. «Я тебя на другой канал пристрою!» «На другом канале все то же самое!» объяснила Валя. «Жизнь сама с ней разберется. Как говорит Тёма, боженька не фраер, он правду видит. Подниму цены на лечение для богатых, а передачу будем считать рекламой. Два раза в месяц снимаюсь в собственной рекламе, а за это еще и платят по 500 долларов. Прикинь, есть два типа людей» одни считают бабло другие нет и количество бабла при этом не важно первых без маза на наркоту разводить а вторых как два пальца об асфальт я из тех кто считает ты наоборот расстроилась вика терпила чертова а теперь хорошая новость будем продавать эту квартиру и покупать четырехкомнатную фигасе как это говоришь не умею деньги считать а я все рассчитала возьму в долг у виктора свена или сони за пару лет отработаю мутноватый план покачала головой вика до копейки рассчитала так что ищем риэлтора матери пока ни слова А то плешь проезд. Про новый флет я пока без индистенд. Пожала плечами Вика. А нехилая передачка была. Где вы этого паранойка надыбали? Самой перед зрителями неудобно. Когда у Юлии Измайловны жила, смотрела передачу Ленин грип. Они прикалывались, а у меня чуть крыша не съехала. «Теперь вот сама в таком участвую», — повинилась Валя. Утром позвонил Горяев. «Какие две тысячи долларов с меня требуют ада?» «Те, что были в коробке от обуви, вместе с твоими пятнадцатью». «Опять не понял». «Тебе она отдала должок в пятнадцать тысяч, а мне бросила две». «Я не взяла без договора. Так что разбирайтесь сами. А ты договор подписала? На какую сумму? Говорил так, словно до этого не поссорились. Коммерческая тайна. Эту коммерческую тайну через полчаса будет знать все Останкино. А потом все домушники. Недовольно заметил он. Слава привезет консультанта, а я оплачу. «Не надо мне от тебя никаких консультантов!» «Надо!» И он положил трубку. Вечером следующего дня Слава позвонил в дверь, представил консультанта по безопасности и исчез. Консультант оказался пожилым сухопаром-мужчиной в номенклатурном пальто и меховой шапке пирожок. Он осмотрел и обмерил диковинной рулеткой всю квартиру, и объявил. «Сейф ставим в стеном шкафу в коридоре». «Сейф? Что туда класть?» «От жилетки рукава», — засмеялась Валя. «А бусы тебе сам какие подарил?» «А бриллиант от шведа?» — гордо озвучила мать. «Если вы это всем рассказываете, сейф не поможет», — предупредил консультант. Так вы ж от него приехали, оправдалась мать. Я ни от кого не приехал. Мы работаем с узким кругом лиц и дорожим репутацией. Ведь есть фирмы, которые сперва ставят металлические двери, а потом наводят воров, объяснил консультант, полез в портфель и достал каталог. Тут решетки. Полистайте! Дам пояснение по каждой модели. Решетки. Мы же не в тюрьме, — возмутилась Валя. На второй этаж любой школьник залезет. Так собака в доме! Мать для убедительности позвала. Шарик? Шарик? И Шарик примчался из кухни в надежде, что его пораньше выведут гулять. Можно антивандальную пленку на стёкла. Не обычную, а нашу, — предложил консультант. В квартире будет темнее, но она надежна. Можно сигнализацию камеры, но в них у меня вера меньше. Мать с Вали растерянно переглянулись, не зная, что ответить. — А вот пуговица у вас с пальто потерялась. Вдруг спросила мать. «Уже давно?» Смутился консультант. «Так вы присядьте. Найду такую. У меня, пуговиц, целый короб». Пообещала мать. Увлекла его на кухню. Поставила тарелку с голубцами. Медовый пирог. Налила чаю. И ушла за берестяным коробом. В который собирала пуговицы сваленного детства. «Разве не смешно, Сив, в хрущевке?» спросила Валя. «Теперь все не смешно», ответил консультант, уплетая голубцы. «Днями в коммуналку на Петровке вызывали. Думал, входную металлическую дверь надо. А там татуированный до горла хочет железную дверь в комнату и решетку на окно». Я ему... На шестой этаж зачем решетку? Говорит, если надо, и на шестом достанут. Пол комнаты заставлено ящиками с бутылками, консервами. Подошел к здоровому шкафу. Дверь откатил. А там арсенал оружия, как в воинской части. И рядом биотуалет. Говорит, придется залечь на дно а без параши никак. И все это в коммуналке, где кроме него одни старушки. Приходится икшаться, и с такими. Вернулась мать, стала копаться в коробке, и сверхсдержанный консультант расчувствовался, рассказал, что раньше занимал большой пост по безопасности, а в новые времена ходит по квартирам и сам себя стыдится. А жена давно сломала руку, да так, что не то, что пуговицы пришивать не может. Даже ложку держит левой рукой. Операция стоит дорого. У дочки маленький ребенок, а зять потерял работу. «Мебель будто не ваша», — машинально отметил он. «Глаз у вас верный. Дочина подружка пошла замуж за Фина». Нам все добро оставила. Как догадались? Работа была такая, чтоб обо всём догадываться. Знаю, кто и когда мог достать эти гарнитуры. — И дочь ваша с таким знакомым лицом. Она где работает? — Как Валентиной в березовой роще? — похвастала мать. — Похоже. «Только у настоящей Валентины хоромы-то это — предположил он, доедая пирог. Валя засмеялась, а мать так обалдела от этого заявления, что даже не стала уверять в подлинности дочери. Тем более подходящая пуговица уже не только нашлась внутри короба, но и была пришита. «Бабка Поля!» Заговоры против воров знала. «Жаль, тебя не учила», — сказала мать после ухода консультанта и добавила. «Пальто у него на рыбьем меху. Начальством был, а теперь голь перекатная. Неправедно пришло, неправедно и ушло». Потом явились два крепких молодчика, и привинтили снизу стенного шкафа в коридоре небольшой сейф. Валя сложила туда свои драгоценные камни, деньги, застелила сейф газетой, а сверху поставила обувь. И вспомнила, как, живя у Соломкиных, прятала деньги под газетой в старой обувной коробке. «Вау!» – заверещала Вика при виде сейфа. Как этот черный ящик юзать. Спрячу там свой гениальный сценарий. А металлическая дверь, поставленная молотчиками, выглядела так пафосно, что соседи тут же высказались матери на тему миллионов, которые Валя, видимо, гребет на телевидении. И мать на это только загадочно улыбалась. Пришлось позвонить Горяеву. «Спасибо за дверь сейф». «Ерунда», — ответил он торопливо. «Почему уволили Чубайса?» — спросила она также торопливо, намекая, что перемирие пока не произошло. ЕБН сдал его коммунякам. «Но пристроят. Чубайсами не бросаются. Знаешь анекдот? Садится Чубайс в такси. Водила спрашивает, куда?» А он отвечает, все равно, я везде нужен». Ада взяла вторую ведущую, чтоб я не бодалась, пожаловалась Валя. «Может, это и к лучшему?» «Может, и к лучшему. Прости у меня совещание». И положил трубку. А ей было так важно помириться и поговорить о чеченских событиях, о самом Кавказе. Прежде люди с Кавказа не выделялись валей в отдельную категорию. Разве что мужчины на улице приставали более хамски, чем остальные. Женщины были мягче и мудрее наших. Мальчишки напряженней наших, а девушки забитей. Среди пациентов встречались кавказцы. Приходили крайне запущенными. Было видно, с медициной там беда. От остальных больных отличались привычкой всучить за лечение больше назначенной цены или подарок и устраивать сцены, когда отказывалась. Понимала, что на Кавказе строят отношения иначе, чем в Москве, но не собиралась подстраиваться. Не брала не то что украшений, но даже домашних тортов и пирогов, испеченных в благодарность. Бабушка Поля учила сторожиться подарков. Колечко, даренное на дерево, ложи. А потом к иконе на месяц. Не то сквозь колечко всю силу высосут. И наставляла Валю, выходящую за забор. Угостят пирожком, карамелькой, яблочком. В глаза гляди. Увидишь, что дает с гостинчиком. Коли теплое ласковое, ешь. Коли тяжелое липкое, в кусты бросай. И коли что в хозяйке не так, в рот не ложи, захвораешь. Дурные руки беду в еду заворачивают. Навозившись сухими травами, бабушка Поля принималась заготовку, не ополаскивая рук. Мать в очередной приезд сделала замечание. По радио велят руки мылом мыть. Не то холера придет. Нет, Галька, возразила бабушка Поля. Чистую руку водой не моют. Валя принимала от пациентов только цветы или запечатанные конфеты в коробках. И кавказцы вели себя так, словно этим их оскорбили. Юлия Измайловна подтвердила те же проблемы с родителями кавказских учеников. Для них отказ от подарка словно отвергли не подарок, а их самих. Но я продаю работу и хочу забыть о них, как вышли из кабинета. Вы человек индустриального общества, а они люди доиндустриального. Без подарка чувствуют себя как мы бы чувствовали себя без паспорта, например, пояснила Юлия Измайловна. В каком смысле индустриальное не поняла Валя? Термин индийского философа Ананда Кумарасвами, объяснила Юлия Измайловна. В доиндустриальном обществе все определяют религия и армия. В индустриальном Промышленные корпорации. В постиндустриальном. Университеты, технологии, информационные центры. А мы где? Запуталась Валя. Россия велика. И потому живет в разном времени. Даже в Москве одни в одном веке живут, другие в другом. Но вы уже в индустриальном. А ваши клиенты с Кавказа. Еще в доиндустриальном. Их три кита – религия, армия и национальные традиции. Потому что у нас нет нормальной церкви и нормальной армии. Потому что в нашем мире они занимают место, более адекватное времени. Из-за этого война с Чечнёй. Отчасти. Им проще собрать народ на тему армии, религии и традиций, чем на тему ценности человеческой жизни. Но каждый образованный человек на Кавказе ⁇ это гвоздь в крышку гроба до индустриального общества. Вы же говорили, что они ведут освободительную войну. Я и сейчас так говорю, с поправкой, что любой народ может оставаться герметичным по отношению к цивилизации если не нарушает при этом права человека. Но в Чечне права человека нарушают на каждом шагу. И очень опасно с этим миндальничать. Последняя фраза запутала Валю окончательно.